Робин Андерида первым заметил приближающегося императора и согнулся в поклоне. Стелла Конгрев, графиня Лидерталь, встала и сделала реверанс, быстрым жестом приказав проделать то же, сидевшей в резном кресле девушке. «Приветствую, дам!» – кивнул эмир Вар Эмрейс. «Приветствую и тебя, Мэтт Робин! Как идет работа?»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 Он подошел, взглянул на портрет. Вначале на портрет. И лишь потом на модель. Худенькую девушку со светлыми волосами и грустными глазами, одетую в белое платье с зелеными рукавчиками, и высоким вырезом, в котором виднелось колье из перидотов. — «Прекрасно!» – бросил он в пустоту, так чтобы непонятно было, что именно он хвалит. «Прекрасно, мэтр!» «Извольте продолжать, не обращайте на меня внимания. Позвольте вас на одно слово, графиня». Он отошел к окну, принуждая ее идти следом. «Я выезжаю», — сказал он тихо. «Государственные дела зовут. Благодарю за гостеприимство и за нее, за принцессу». «Хорошая работа, Стелла. Вы вполне заслуживаете похвалы. Обе». «И ты, и она!» Стелла Конгрев низко присела в изящном реверансе. «Ваше императорское величество слишком добры к нам!» «Не хвали дня до захода!» «Ах!» Графиня слегка поджала губы. «Значит так?» «Значит так!» «И что будет с ней, МГР? «Не знаю», — ответил он. «Через десять дней...»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 — Безопасность государства не имеет ничего общего со справедливостью. — Впрочем, — он махнул рукой, — я хочу поговорить с ней наедине. — Подойди поближе, княжна. Ну, давай, давай быстрее, император приказывает. Девушка низко присела. Мгыр внимательно смотрел на нее, мысленно возвращаясь к столь чреватой последствиями аудиенции в Лог-Гриме. Он был признателен, более того, восхищался Стеллой Конгрев, которая за минувшие шесть месяцев сумела превратить неуклюжего утенка в маленькую аристократку. «Оставьте нас!» – приказал он. «Прервись, мэтр Робин! Промой кисти, скажем!» «Тебя, графиня, прошу подождать в приемной! А ты, княжна, пройди со мной на террасу!» Выпавший ночью мокрый снег, Растаял в первых лучах утреннего солнца, но крыши башен и навесные бойницы замка Дарн-Рован все еще были влажными и блестели так, словно там что-то горело. Эмгир подошел к балюстраде. Девушка, как предписывал этикет, держалась в шаге позади него. Нетерпеливым жестом он подозвал ее и велел подойти ближе. Долго молчал обеими руками опершись о перила. Вглядываясь в горы,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 Наша доля постылая, наш удел — щит и меч. «Хорошая баллада!» — сказал им Гер задумчиво, поглаживая тяжелый золотой императорский альшбанд. Альшбанд — искаженное немецкое халсбанд, что-то вроде шейного обруча, тора. Хорошая ваше императорское величество!» Ватье уверяет меня, что уже напал на след Виль Геффордса, что найти его дело несколько дней, самое большее — недель. Предателям отрубят головы, а в Нильфгаард привезут настоящую Цириллу, королеву Цинтры. Надо что-то делать с двойником. «Подними голову». Она подняла. «У тебя есть какие-нибудь желания?» Неожиданно резко спросил он. — Жалобы, просьбы? — Нет, Ваше Императорское Величество. — Правда? Любопытно, однако. Ну, я ведь не могу приказать, чтобы они у тебя были. — Подними голову, как пристала принцессе. Надеюсь, Стелла обучила тебя хорошим манерам. — Да, Ваше Императорское Величество. — Действительно хорошо выдрессировали, — подумал он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 Как тебя зовут? Цирила Фиона Элен Рианон. Твое настоящее имя. Цирила Фиона. Не испытывай моего терпения. Имя. Цирила. Голос девушки надломился, словно веточка. Фиона. Достаточно во имя великого солнца. Сказал он сквозь зубы. Довольно. Девушка громко засопела в нарушение этикета. Губы у нее дрожали, но этого этикет не возбранял. «Успокойся», – приказал он тихо, почти мягко. «Чего ты боишься? Стыдишься собственного имени? Боишься его назвать? С ним связано что-то неприятное? Если я спрашиваю, то лишь потому, что хотел бы иметь возможность назвать тебя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 Покупал покой своей совести, покой взамен за содеянную подлость, подло радуясь в душе, что так дешево отделался. «Проси, что хочешь», — повторил он, и поскольку усталость уже брала свое, голос прозвучал как-то более человечно. «Я выполню любое твое желание». «Пусть она не глядит на меня». Думал он. Я не вынесу ее взгляда. Говорят, люди боятся глядеть мне в глаза. А я-то чего боюсь? Плевал я на Вантьеда Рида и его высшие государственные интересы. Если она попросит, я прикажу отвезти ее домой, туда, откуда ее выкрали. Прикажу отвезти в золотой карете с шестериком лошадей. Достаточно, чтобы она попросила.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 Совершают самые страшные ошибки. Но что-то, может, далекое, давно забытое воспоминание не позволило императору произнести это вслух.